Глава 20. Света не была ханжой, считала себя современной прогрессивной девушкой с активной жизненной позицией и принимала секс до свадьбы как само собой разумеющееся, А уж после свадьбы, так тем более. Но только с одной оговоркой. Если двое любят друг друга, ну или хотя бы ощущают к партнеру некую симпатию. К новоявленному мужу Света никакой симпатии не ощущала. А значит, и в кровать с ним прыгать по щелчку пальцев не собиралась. Облезет. И на его возмущение ответила решительным взглядом. «Хочется ему секса? Пусть сначала хотя бы притвориться галантным». Теперь уже муж недовольно зарычал, услышав ультиматум. Света и ухом не повела. Ленка уже объяснила ей, что зверь мужа не позволит и пальцем ее тронуть. Так что большой вопрос, кто все же главный в их паре. «Какие еще ухаживания? Ты моя жена!» «Но не вещь же!» – бесстрашно пожала плечами Света. «Или тут в законе прописано, что муж может командовать женой всегда и везде. Можно посмотреть тот закон?» «Не надоело сдерживаться!» «Так для этого есть ручки, ими можно поработать!» Света не договорила. Муж в одно мгновение обернулся черной псиной и широкими прыжками вылетел из спальни. Ясно, она все же его довела. Только чем, непонятно. Неужели обычным предложением помастурбировать? Света ухмыльнулась про себя. Первый день в браке обещал быть очень насыщенным. Не имело смысла больше находиться в чужой спальне, а потому Света решительным шагом направилась к себе. У нее была куча времени для отдыха. Сегодня никаких занятий не ожидалось. Значит, можно было позволить себе немного полениться. Ну, это Света так думала. А вот нагнавшая ее в коридоре Вика рассуждала по-другому. «Быстро ты от муженька избавилась!» Весело фыркнула она. «Да он бешеный!» — проворчала Света. «Слово поперек не скажи. Считает себя пупом земли. Я правильно понимаю? До кровати вы не дошли? Нет, конечно!» Какая кровать, у него сперматозоиды в голову ударили. Вика расхохоталась. И что планируешь делать сейчас? Понятия не имею. А есть предложение? Можно по столице прошвырнуться, людей посмотреть, себя показать. Света кивнула. Неплохая идея. За все время своего пребывания здесь она носа не высовывала из дворца. Так что сейчас готова была гулять где угодно. Дари летел по коридорам дворца в обличии волка, сбивая с ног не успевших увернуться слуга придворных. Недопустимое, непозволительное поведение для императора, который должен быть примером для всех своих подданных. Будь на его месте кто-то другой, Дари первый осудил бы его за подобную несдержанность. Но в данном случае ему было плевать, кто и что о нем подумает. Он прекрасно понимал, что волк не позволит нанести ни малейшего вреда его истиной какой бы сукой она ни была. Понимал, чувствовал, что не способен сдержаться, не может дальше терпеть, готов убить эту стерву, а потому и летел, чтобы выпустить пар за пределами дворца. Мне надоело сдерживаться. Так для этого есть ручки. Ими можно поработать. Пришел на ум их короткий диалог. И Дари зарычал, распугивая всех тех, кто до последнего момента был уверен в адекватности своего повелителя. «Сука! Ну какая же она сука! Чтобы он, Дарий, унизился до подобного? Как она вообще могла предположить, что он, как последний нищий, будет ублажать себя сам? Для этого всегда существовали женщины. Они с рождения окружали Дария, готовые услужить, исполнить любую его волю. И вот теперь получалось, что его собственная жена, его истинная, предназначенная ему богами» отказывается от своей роли, ручки. Он должен был ублажать себя сам? Ну уж нет. Он никогда до этого не опустится. Дворец наконец-то остался позади. Дарий выскочил на площадь перед входом и завыл, выпуская скопившееся в душе негодование. Чуть-чуть отдышавшись, он повернул в нужном направлении и помчался в лес, росший не так далеко от столицы. Там во время бега он окончательно успокоится и сможет вернуться во дворец. Хотя было бы к кому возвращаться. Лес появился перед Дарием довольно быстро. Кроны его деревьев укрыли собой обиженного волка. дари петлял там и сям, приходя в себя. А потом насторожился его зверь. Что-то было не так, неправильно. Причем это что-то касалось истинной. дари еще не успел разобраться во всех тонкостях своих ощущений. Но здесь и сейчас он понимал одно истинной проблемы. Ее надо спасать». Выругавшись сквозь зубы, дари повернулся и изо всех сил помчался по направлению, которое указывал ему его внутренний зверь.